Глава двадцать вторая Пятнадцать лет назад в Сан-Франциском Колумбарии прощались с Кларой. Радж хотел, чтобы ее похоронили в Куинсе, рядом с родными, но Герти с самого начала воспротивилась. Когда Дэниел стал возражать, она в ответ сослалась на еврейский закон, дескать, самоубийц запрещено хоронить ближе, чем в шести футах от других евреев. Можно подумать, только строгое соблюдение законов могло защитить оставшихся голдов. Дэниэл бушевал, пока Герти не отступила, еще немного он бы ее ударил. Никогда он не думал, что способен поднять руку на мать. Дэниэл с Майерой тогда только что переехали в Кингстон. Майеру взяли доцентом, кафедры искусствоведения и иудаики в Университет штата Нью-Йорк в Нью-Полтце, а Дэниэл устроился в госпиталь на ночные дежурства. Через месяц ему выходить на работу, через полгода свадьба, а у него полнейший упадок сил. Смерть Саймона его и так сокрушила, потерять еще и Клару было немыслимо. Как выдержит такой удар семья? После похорон Даниел ввалился в Ирландский паб на Джерри Стрит и уронив голову на стойку зарыдал. Ему было все равно, как он выглядит, как звучат со стороны его слова, господи, господи, все умирают, пока он не услышал ответ. Да, отозвался человек, сидевший на соседнем табурете, и привыкнуть к этому невозможно. Даниэль поднял голову. Незнакомец был примерно одних с ним лет, разжеватый с густыми бачками. Глаза необычного оттенка, золотистые, покраснели и припухли. Щеки и подбородок заросли щетиной. Он поднял кружку с гиннессом. Эдди Одохью, Даниэль Голд. Эдди кивнул. Я видел вас на похоронах. Я расследовал смерть вашей сестры. Из кармана черных брюк он выудил удостоверение агента ФБР. Специальный агент. Рядом неразборчивая подпись. «А-а-а», — выдавил Дэниел. «Спасибо. Кажется, так полагается говорить в подобных случаях. Дэниел был рад, искренне рад, что гибель Клары расследуют. У него имелись на сей счет свои подозрения, но вмешательство в ФБР его встревожило. Простите за любопытство, — начал он. Но почему за дело взялось ФБР? Почему не местная полиция?» Эдди убрал удостоверение и посмотрел на Дэниела. Даже небритый, с налитыми кровью глазами, он казался мальчишкой. Я был в нее влюблен. Дэниел чуть не подавился. Что? Я был в нее влюблен, повторил Эдди. В мою... мою сестру? Она изменяла Раджу? Нет, что вы. Вряд ли она его знала тогда. Да и любил я. Безответно. Появился бармен. Ребята, что-нибудь еще принести? Мне еще одну, и ему за мой счет, сказала Эдди, кивнув на бокал бурбона, откуда машинально отхлебывал Денниел. Спасибо, отозвался Денниел, и когда бармен еще обратился к Эдди, Где вы познакомились? Я дежурил в Сан-Франциско. Ваша мать позвонила в участок, сказала, что ваш брат сбежал из дома, просила его задержать. С тех пор прошло лет двенадцать, не меньше. На вид ему было шестнадцать или около того. Я ему задал трёпку, а зря. Ваша сестра, наверное, и так меня и не простила. И всё равно, благодаря ей я будто проснулся. Когда я в первый раз её увидел на крыльце участка с разлетающимися волосами в ботинках её этих, я подумал, что лучше, чем она, никого на свете нет. И дело не только в красоте. В ней чувствовалась сила. И забыть её Я уже не мог. Эдди осушил кружку, смахнул пену с губ. «А через пару лет я увидел на афише ее лицо», — продолжал он, «и стал ходить к ней на представление. В первый раз, наверное, в начале 1983-го. Денек выдался жуткий. В Тендерлайне наркоманы устроили драку, поубивали друг друга. Но когда я увидел, как она выступает, я... Я вышел из зала другим человеком. И однажды сказал ей об этом... как она мне помогла, как на меня повлияло ее искусство. Несколько месяцев набирался храбрости, а она меня отвергла. Вернулся бармен с пивом для Эдди и бурбоном для Дэниела. Дэниел сглотнул. Он не знал, как отвечать на излияния Эдди, столь откровенные, что от них делалось неуютно. И все-таки они притупляли его боль. В рассказах Эдди Клара снова оживала. «Скажу вам честно», — снова заговорил Эдди, — Времена у меня были тогда не лучшие. Я похоронил отца, много пил. Я понял, надо уезжать из Сан-Франциско и подал заявление в ФБР. Сразу после стажировки на базе Квантико меня направили в Вегас расследовать дело об ипотечном мошенничестве. Шел как-то мимо Миража, увидел на афише ее лицо. Думал, что спятил. А на другой день встретил ее на автостоянке у торгового центра. Я за рулем олдсмобила, а она на тротуаре с ребенком. Руби. Так ее зовут. Славная девчушка, даже когда орет. Ваша сестра убежала. Должно быть, я ее напугал. Нечаянно, но очень захотелось с ней поговорить. Вот и решил сходить на премьеру. Думал, задержусь после представления, поговорю с ней, чтобы не осталось между нами обид, недомолвок. Скажу, что ей нечего меня бояться. Оба смотрели прямо перед собой. Все-таки удобно сидеть за стойкой бара, подумал Дениел. Можно говорить, не глядя друг другу в глаза. В ночь накануне я не мог уснуть. Подъехал к мерзжу пораньше, слоняюсь у входа, а тут и они втроем: Клара с мужем и девочкой. Она спорит с мужем, даже издали видно. Он заходит в театр, а Клара с ребенком в лифт. Лифты стеклянные, захожу в соседний, стараюсь головы не поднимать, слежу, где она выйдет. Девочку она оставляет в яслех на семнадцатом, а сама едет на сорок пятый. И идет, не зная куда, но тут из номера на крыше выходит горничная и в лифт, а Клара в номер. Дэниел был благодарен за полусумрак бара и за алкоголь, за то, что есть такие места, где можно и средь бела дня окунуться в темноту. Борода, которую он недавно начал отращивать, стала соленой от слез. «Понедельник, вечер», — продолжал Эдди, — «никого нет». «Не припомню в Вегасе такой тишины. Работая в полиции, начинаешь понимать, тишина и покой». Это хорошо, но если они надолго, не тишина, это никакая и не покой. Я побежал по коридору, барабаню в дверь, кричу, мадам, мисс Голд, тишина. Взял у администратора ключ, вернулся. Эдди осушил кружку. Дальше я не должен рассказывать. Рассказывайте, отозвался Даниил. Клара уже не вернется, чтобы он не услышал. Сейчас ничего от этого не изменится. Вначале я ничего не понял, думал, она репетирует. Она висела на веревке, как в том номере, покачивалась чуть заметно, но конец веревки свисал возле подбородка. Я достал ее из петли, пытался привести в чувство, делал ей искусственное дыхание. Даниэл ошибся. То, что он услышал, меняло дело. Дальше не надо. Простите. В темноте зрачки у Эдди были расширены, глаза сверкали. Она не заслужила такое участие. Из музыкального автомата пел Элвис «Люби меня нежно». Дениел сжал свой бокал. Так как вы устроили, чтобы ее дело поручили вам? – спросил он. Я ее обнаружил, это уже немало. А потом стал добиваться. Громкие дела об убийствах, преступления, совершенные на территории нескольких штатов, похищения – все это в ведении ФБР, а не полиции. Конечно, выглядело это как самоубийство, но кое-что настораживало. Я знал, что они переезжали из штата в штат, знал, что она подворовывала, да и чипал вызывал у меня подозрения. Радж потрясенно отозвался: "Даниэл, вы его подозреваете? Я же агент, мое дело всех подозревать. А вы?" Даниэл призадумался. Я его плохо знал. Мне он казался тираном. Ему не нравилось, что Клара поддерживает связь с семьей. Даниэль крепко зажмурился. Невыносимо было говорить о Кларе в прошедшем времени. Я все выясню, пообещал Эдди. Есть у вас другие подозрения? Быть у Даниэла другие подозрения было бы легче. Ему бы осмысленную причину, а есть лишь совпадения. Когда умер Саймон, Даниэль даже не вспомнил о гадалке Сестерстрит. Смерть брата так его потрясла, что вытеснила все прочие мысли. К тому же Саймон так и не признался, что сказала ему гадалка. Зато Дэниел помнил, что напророчила она Кларе. Смерть в тридцать один год. Кларе и было тридцать один. «Только одно и вспомнилось», — ответил Дэниел. «Бред, конечно, но все-таки странно». Эдди развел руками. «Судить не берусь». Голова у Дениела чуть не лопалась от боли, то ли из-за виски, то ли от того, что ему предстояло раскрыть тайну, которой даже Майер не знала. Когда он закончил рассказ о Гадалке Сестерстрит, о ее славе, об их визите и о времени Кларины смерти, Эдди нахмурился. Он пообещал все выяснить, но особых надежд Дениел на него не возлагал. Было понятно, что агент разочарован, ждал козни и тайной вражды, а услышал лишь детские воспоминания о странствующей Гадалке. Пустья полгода, когда смерть Клары признали самоубийством, Даниэль не удивился, поскольку знал по опыту, что самая простая версия обычно и есть правильная. Его куратор на медицинском факультете, ученик доктора Теодора Вудварда, не раз вспоминал фразу, которую Вудвард говорил интернам: «Если вы слышите стук копыт, это скорее всего лошади, а не зебры». Сейчас между ним и тем вечером пролегла пропасть в четырнадцать лет и десять штатов. Дэниел заходит в бар Хоффман Хаус, где должен снова встретиться с Эдди. Во время войны за независимость Хоффман Хаус служил крепостью и наблюдательным постом. Теперь здесь подают пиво и гамбургеры. Кроме его архитектуры – каменная кладка, белые ставни, низкие потолки, широкие половицы – о тех временах напоминает лишь ежегодный исторический фестиваль – реконструкция поджога Кингстона англичанами. Когда-то Дэниел восхищался реконструкторами, их скрупулезностью, вниманием к деталям. Костюмы они шьют сами по картинам и документам того времени. Оружие носят в белых холчевых мешках. Но в последнее время это действие ему приелось. Бессмысленная беготня, девицы в нижних юбках и белых чипцах, мужчины с игрушечными мушкетами, как актеры-любители. От пушечных залпов он всякий раз подскакивает, да и замысел ему не по душе — Зачем воссоздавать давно прошедшую войну, если сейчас идет война настоящая? Стремление реконструкторов перенестись в прошлое беспокоит его, напоминает Оклари. Сегодня в Хофманхаусе никого, только Эдди Удонахью. Он потягивает пиво за деревянной перегородкой у камина на столе неподнятый бокал бурбона. Вудфорд Резерв, поясняет Эдди. Надеюсь, вас устроит. Даниэл сжимает Эдди руку. Память у вас хорошая. «За нее мне и платят. Рад вас видеть». Они смотрят друг на друга. Дэниел, как и Эдди с 1991-го, поправился килограммов на десять. Эдди, как и Дэниел, усиленно за сорок, а то и все пятьдесят. Брови Дэниела неудержимо стремятся вперед, как отважные первопроходцы, и растут так быстро, что Майра подарила ему на хануку профессиональную машинку для выщипывания. Эдди и Обрюс к щёти свисают по бульдозеру, но глаза, как и у Дениела, возбужденно сверкают. Дениел взволнован, наверняка в деле Клары всплыли новые подробности, но рад Эдди как старому другу. Спасибо, что ради меня отпросились с работы, говорит Эдди. Дениел решает ничего не уточнять. Давайте сразу к делу. Дениел стесняется своих потёртых джинсов и свитера, подаренного Майерой десять лет назад. Эдди в парадной рубашке и широких брюках. Спортивная куртка висит на перегородке. Взяв со скамьи черный дипломат, он выдружает его на стол, открывает, достает кожаную папку, тоже черную, вынимает оттуда лист бумаги и протягивает Дениелу. Кто-нибудь из этих людей вам знаком? На листе около дюжины фото портретов. Дениел нашаривает в кармане куртки очки. Почти все снимки сделаны в полицейском участке. Темноволосые, темноглазые люди смотрят злобно. Лишь пара подростков улыбаются, да один юнец выставил на показ пацифик. В самом низу три снимка седой полной женщины, скорее всего с камеры видеонаблюдения где-нибудь в вестибюле. Не думаю. А кто это? Семья Кастелло, отвечают Эдди. Вот это, он тычет пальцем в первый снимок женщины лет семидесяти, волосы у нее завиты как у актрисы сороковых, глаза смотрят суровые из-под набрякших век. Это Роза, глава клана. Вот это Донни и ее муж. Вот две ее сестры. В этом ряду ее дети пятеро. Внизу внуки, их девять. Всего восемнадцать человек. Восемнадцать человек замешаны в самой изощренной гадательной афере за всю историю США. В гадательной афере? Да. Эдди сцепив руки для пущего эффекта откидывается назад. Загадание, как известно, крайне тяжело привлечь к ответственности. В некоторых штатах оно запрещено, но запреты эти редко соблюдаются. Как-никак есть у нас биржевые аналитики, предсказывают курсы акций. Есть синоптики, предсказывают погоду и этим живут. Да черт подери, во всех газетах гороскопы печатают. Более того, все упирается в культуру. Есть такие люди, называют себя рома, проще говоря, цыгане. Их предки бежали от монгола татар, европейцев, нацистов. Исторически сложилось, что они бедны, обездолены, в школу не ходят, гаданию их учат с пеленок. И если кого-то из них обвинят в мошенничестве, как будет действовать защита? Преподнесут это как нарушение свободы слова. Или как дискриминацию. И что нам делать? Как доказать виновность Костелла в четырнадцати федеральных преступлениях? К горлу Дэниела подступает тошнота. Он судорожно сглатывает. Теперь он понял. Новостей о Кларе у Эдди нет, зато есть новости о гадалке Сестер-стрит. «Ума не приложу», — отвечает Дэниел. «Как?» «Расскажу вам историю об одном человеке». Назовем его вот Джим. Эдди понижает голос. Ну так вот Джим. Ребенок у него умер от рака, жена ушла, он за гранью отчаяния, его замучили боли в мышцах. Итак, перед нами серьезно больной человек, от которого официальная медицина открящивается. У всех он как бельмонд на глазу, ни один врач не в состоянии его долго терпеть, и неудивительно, что однажды он приходит кому-то другому, к тому, кто обещает: "Я вам помогу, я вас вылечу". Как Роза Кастелла. Роза Кастелла. Даниил смотрит на фото. Нет, не ее он видел в 1969. -м. Губы слишком пухлые, подбородок чуть заостренный. Словом, она миловиднее, чем та женщина. И все же он мысленно видит, как лицо ее меняется, видит бульдожью челюсть и немигающие пронзительные глаза. Вот так все и начинается, продолжает Эдди. Ясновидящая Роза Кастелла заявляет: купите у меня свечку за пятьдесят долларов, я ее зажгу, прочту молитву и вам полегчает. Но Джиму не сколько не легче, и она предполагает, значит этого мало. Купите у меня вот эту траву целебную, сожжем ее и произнесем другую молитву. Два года перематываем. Джим прошел через несколько целительных ритуалов, принес две крупные жертвы и за все про все раскошелился почти на сорок тысяч. Наконец Роза говорит: "Все дело в ваших деньгах, они у вас проклятые, все беды от них. Принесите мне еще десять тысяч и мы снимем проклятие." Это называлось пожертвованием, а вся их семья — церковью. «Церковь свободного духа!» — так они себя именовали. Лишь увидев возле столика официанта, Дэниел понимает, что голоден. Эдди заказывает куриные крылышки Дэниел кальмара. «И главное в подобных делах», — продолжает Эдди, — «едва они остаются одни, и сам приходится изрядно побегать». Но Костелло — отдельная история. Костелло никого в грош не ставили. Когда конфисковывали их имущество, то обнаружили машины, мотоциклы, катера, золото. Обнаружили дома во Флориде Близберегового канала. Обнаружили 50 миллионов долларов. Господи боже, это еще не все, Эдди поднимает руку. Стоило предъявить иск, их адвокат подает ходатайство об отклонении на 24 страницы, сославшись на свободу совести. Они же сами себе церковь, помните? Церковь свободного, черт подери, духа. Более того, утверждает он, это лишь пример из долгой истории гонений на цыган. Постойте, да разве я всех цыган назвал жуликами и мошенниками? Ничего подобного. Но девять из них обвиняются в крупных кражах, подделке налоговых деклараций, почтовом и телефонном мошенничестве, отмывании и денег. Мы запросили записи актов о рождении, хотели разыскать всех, кто замешан в деле. Лишь одного человека найти не удалось. Эдди указывает на фотографию женщины в вестибюле. Длинный бурый плащ и коричневые туфли на липучках. Держится за ручку вращающейся двери, седые волосы заплетены в две длинные тонкие косицы. Боже мой, это ваша? Даниэль кивает. Теперь он видит сходство. Он вспомнил широкий лоб, поджатые злые губы и как смотрел на ее рот, когда она изрекала пророчество. Вспомнил приоткрытые губы, влажный розовый кончик языка. Присмотритесь повнимательней, просит Эдди. Хочу, чтобы вы дали точный ответ. Я уверен, отвечает со вздохом Дениел. Кто она и где ее найти? Розина сестра, возможно, тоже соучастница, а может быть и нет. Нам известно лишь, что от семьи она отдалилась. Цыгане обычно живут большими семьями, поэтому странно, что ваша промышляет в одиночку. Но как и ее собратья, она кочевница, нигде подолгу не задерживается. К тому же хитрая, работает то под одним, то под другим псевдонимом. Лицензии у нее нет, и пусть во многих штатах это незаконно, зато позволяет оставаться вне системы. А эта семья, спрашивает Даниэль, в начале они не требуют платы за свою работу. С нами было так: то ли она не взяла денег, то ли брат забыл отдать. Мне всегда казалось, что это странно. Эдди смеется. Берут ли они деньги? Еще как, Беррелд. Может быть, она над вами жалелась, дети как никак. Но если ж жалелась, почему говорила нам такие ужасные вещи? Кларе было девять, мне одиннадцать, но и я со страху едва не обделался. Мне приходило в голову лишь одно объяснение: она сажает клиентов на крючок, чем сильнее запугает, тем больше вероятность, что они вернутся, попадут в зависимость. Когда Дэнни учился в ардинатуре в Чикаго, один из тамошних врачей использовал схожие приемы: внушал пациенту, что его депрессию не излечить без регулярных сеансов, или заявлял тучному больному, что тот не выживет без операции. Чтобы она не ни говорила, нишу свою на рынке она уже заняла. Цыгане в гадания обычно следуют шаблону: говорят о твоей личной жизни, о деньгах, о работе. Предсказать дату смерти — это дерзость, умный ход. Цыгане не только гаданиям занимаются. Мужчины мастят тротуары, продают подержанные машины, работают механиками. Но даже если в мире не будет дорог, даже если все откажутся от машин, что останется, покажи вы люди? Любопытство. И мы на все готовы, чтобы его утолить. Вот уже сотни лет цыгане предсказывают судьбу. С большим или меньшим успехом, но ваша гадалка на шаг впереди. Если она может сказать, когда вы умрете, значит, она предлагает уникальную услугу. Конкурентов у нее нет. Дэниел взмок от жара камина. Он снимает свитер, поправляет рубашку. Он только сейчас вспомнил, что не сказал Майре, куда пошел, а в шесть они должны встретиться в синагоге. Но сейчас даже не до того, чтобы отправить Майре эсэмэску. Наконец-то он научился их набирать. «Что еще вам о них известно?» – спрашивает он. И тут официант приносит заказ. Эдим макает крылышко в ядовито-оранжевый соус, потом в сметанную заправку. «А Костелло?» Во Флориду они приехали из Италии, в тридцатых, возможно, бежали от Гитлера. Живут обособленно, как все цыгане. Когда они общаются с клиентами, переходят на свой язык. В нашу жизнь даже не пытаются вписаться. «Гадже?» – «Все не цыгане, вроде нас». Для них лишь источник денег. Они нас считают грязными. Иди утирает рот. Гадание им у них занимаются только женщины. Это якобы от Бога. Но поскольку женщины общаются с гаджет, цыгане и их заодно считают нечистыми. На чистоте они помешены. Если зайти в цыганский дом, там все блестит. Но у той женщины в доме был беспорядок, если не сказать грязь. Даниил хмурится. Вы расспрашивали они ее родных? Пытались, но они отмалчиваются. Вот я и обратился к вам, чтобы вы хотели узнать. Эдди отвечает не сразу. Хочу вам задать вопрос. Знаю, дело деликатное, понимаю, вам неприятно это обсуждать, но попробуйте, прошу вас. Как я уже говорил, узнать нам удалось немногое. Да, у нее нет лицензии, но привлечь мы ее хотим не за это. Нас интересует другое. Мы обнаружили связь между нею и несколькими смертями, самоубийствами. Просто удивительно, как молниеносно откликнулось тело. Сразу пропал аппетит, к горлу подкатила тошнота. То есть речь не о простой причинно-следственной связи, уточняет Эдди. Все эти люди ее посещали пять, десять, а то и двадцать лет назад. Но их несколько, пятеро, включая вашу сестру. А это уже повод задуматься. Он наклоняется поближе к Дениелу, сложив руки в замок. Итак, вот что я хотел бы узнать. Я хотел бы узнать. Не склоняла ли она вас к самоубийству, словом ли делом или Клару? Меня нет. Что я просил, то и получил. Это была сделка, не более. Мне казалось ей безразлично, как я распоряжусь новым знанием. Сзади за воротник будто залезла сорока ножка, щекочет, перебирает быстрыми лапками. Дэниел проверяет пальцем, ничего нет. Только сейчас он понимает, что Эдди не сказал, зачем его позвал. То ли на дружескую встречу, то ли на допрос. насчет Клары не уверен. Мне она никогда не жаловалась, но начнем с того, что она была другая. Что значит другая? Она была ранима, слегка неуравновешена, пожалуй, внушаема. Может быть от рождения, а может стала со временем. Даниэль отталкивает тарелку. Ему тошно смотреть на кальмара, на аккуратно нарезанные кольцами купюшон на завитке щупалец. Я помню, что я вам рассказал после похорон о странным совпадении, что гадалка предсказала смерть Клары. Но я был не в себе от горя, буквально помешался. Да, гадалка была права, но потому лишь, что Клара сама решила ей верить. Нет здесь никакой тайны. Даниил умолкает. Его охватывает глубокая тревога, хоть он не сразу понимает, почему. С другой стороны, добавляет он, если по вашему тут без гадалки и вправду не обошлось, если мы этот маловероятный шанс принимаем, то что грех отойти, я виню себя. Я первым о ней услышал. Я притащил всех в эту квартиру. Даниэль, вам себя винить не за что. Рука Эдди зависает над блокнотом, но складки на лбу разгладились, взгляд полон сострадания. Обвинять вас все равно, что обвинять нашего Джима, что он отправился к Розе. Обвинять вас значит обвинять жертву. Вы тоже перенесли тяжелый удар, пошли к ней, и услышали от нее, когда вы умрете. Даниэль не забыл свою дату, двадцать четвертое ноября нынешнего года, но никогда в нее всерьез не верил. У большинства его знакомых умерших молодыми обнаружили страшные болезни: спид, как у Саймона, или неоперабельный рак. А он Дениел всего две недели назад проходил ежегодный медиосмотр. По пути туда ему было слегка не по себе, а потом он устрадился своего суверенитета. Пару лишних килограммов в холестерин на верхней границе нормы, а в остальном здоровье у него превосходное. Конечно, подтверждает он, я был тогда ребенком. Приятного услышал мало, но я давно оправился. А Клара вдруг она так и не оправилась. Эдди потрясает указательным пальцем. «Так и поступают мошенники. Охотятся за самыми уязвимыми. Вот смотрите, вы говорите, Клара была внушаема. Представим, что внушаемость — это ген, а гадалка — фактор среды, из-за которого ген проявился. Возможно, она почуяла это в Кларе и воспользовалась». «Возможно, — вторит ему Дэниел, но внутри весь кипит. Эдди заговорил на языке медицины, чтобы ему польстить, но вышло псевдонаучно и в итоге неловко». Что смыслит Эдди в экспрессии генов? Что он знает о том, как гены проявлялись у Клары? Занимался бы лучше своим делом. Он же, Дэниел, не учит его, как вести допрос. А ваш брат, Эдди смотрит на свои записи, он умер в 1982-м, так? Гадалка и его смерть предсказала. То, как Эдди заглянул в свои записи, нарочито бегло, сделав вид, что забыл, раздражает Дэниела. Наверняка он и год смерти Саймона помнит, и еще многое знает о Саймоне, то, чего не знает Дениел. Понятия не имею. Он с нами никогда не делился. Но мой брат всегда шел на поводу у своих желаний. Он был геем, в восьмидесятых жил Сан-Франциско, заразился спидом. Понятно, все ясно как день. Ну ладно. Эдди держал локти на столе, складывает ладони домиком. Это жест примирения. Нотка досады в голосе Дениела от него не укрылась. Спасибо за ценные сведения. «Если вспомните еще что-нибудь, он протягивает через стол визитку. Вот мой номер». Эдди встает, защелкивает папку, постучав ею по столу, чтобы бумаги легли ровно, сунув папку в дипломат, перекидывает через плечо куртку. «Ах да, я читал информацию о вас», — вспоминает он. «Вы вроде бы по-прежнему в армии?» «Да», — кивает Дэниел, но в горле застревает ком, и он не в силах продолжать. «Отлично». Эдди бодро хлопает Даниила по плечу, как тренер детской бейсбольной команды. Так держать. Даниил спешит к машине, резко трогается с места. Он одновременно взвинчен и опустошен. Он не предполагал, что ему так тяжело будет вспоминать подробности истории с гадалкой, слышать о преступлениях ее семьи, думать о смерти сестры и брата. Ему так больно, что до сих пор он вспоминал об этом лишь наедине с собой, лежа ночью без сна подле спящей Майры. или зимними вечерами за рулем по пути домой при свете фар под тихий бубнёш радио. Эддион сказал правду, он не верит гадалким и маньмашням, он верит в ужасные решения, в злосчастные совпадения, и все же воспоминание о гадалке Сестерстрит досаждает ему, будто много лет назад проглотил иголку и она почти не дает о себе знать, но нет, нет, да и кольнет, стоит неловко повернуться. Майри он так ничего и не рассказал. Она выросла в Беркли, умненькая девочка из семьи музыкантов. Ее отец, христианин, и мать-иудейка сочиняли экуменистские детские песни. Родителей Майера любит, но не может слушать привет миру или маленького барабанщика, и философию Нью-Эйдж на дух не переносит. Не мудрено, что она постепенно склонилась к иудаизму, с его логичностью, строгой моралью и законами. До свадьбы Дэниел опасался, что историю с гадалкой Майера сочтет детским вздором, боялся ее отпугнуть. После смерти Клары хотел поделиться, но все-таки промолчал. Он представил, как Майра заботчина нахмурится, вообразил складку между ее бровей, тонкую галочку, летящую птицу. Боялся, что Майра станет сравнивать его с Кларой, приписывать ему ее чудачество, взбалмашность, даже ее болезнь. А он не такой, как Клара, уж в этом он уверен. И ни к чему давать Майре повод для сравнения.